Борт 412. Лопасти Белки раскручивались все быстрее, передавая корпусу приятные вибрации. Гайер покосился на Виго второго пилота и приподнял одну ягодицу. Звук, проникший в кабину Белл-412, ласково прозванного «Белкой» техниками вертодрома Мушоена, затерялся в шумах трехтонной махины, готовой подняться в воздух. Но вот запах... «Господи, Гайер!» — взвыл Виггу. Он стукнул себя по диафрагме, призывая желудок держать себя в руках. — У тебя уже внуки, а ты все никак не напердишься. Господи! — Традиции нельзя предавать. Это на удачу, сам знаешь. — Иди ты! — Боже, ты видишь это? Пилоты наклонились к приборной панели и вгляделись сквозь лобовое стекло в ясный горизонт, нависавший над крышами домов Мушуэна. Над далекими вершинами подковых юрикен падали и гасли сигнальные ракеты. «Запредельная высота для таких крошек», — пробормотал Виго. «Вышка, это борт 412», — произнес Гайр в микрофон наушников. «Вам видны сигнальные ракеты со стороны подковых юрикен «Говорит вышка. Да, мы их наблюдаем». Гайр сделал паузу в 10 секунд, ожидая продолжения. Не выдержав, рявкнул и что толку что наблюдаете это же со стороны лилихейма мы в курсе а если они там в армии нуждаются кому то пришлось не слабо так постараться чтобы подсадить эти звездочки на небо насколько нам известно спутниковые снимки показывают что в лилихейме все спокойно вам бы тоже не помешало успокоиться гайер чуть не захлебнулся воздухом от такой наглости Вигго отвернулся, чтобы спрятать улыбку. Бор 412. Напоминаем цель вылета. Достичь Лилихейма, совершить посадку, переговорить с местными и определить их первичные потребности». «В обязанности пилота не входит болтовня с местными», — проворчал Гайер. «Зоны посадки?» — спросил Вигго. «Восток Лилихейма, крыша больницы. Центр Лилихейма, городской стадион». «А если нас собьют?» — не выдержал Гайер. Рыбаки не вооружены. «Принято!» — отозвался виго за напарника и показал, чтобы тот заканчивал трепаться. Гайер изобразил безразличие и проверил давление на впускном коллекторе. Норма. Он потянул на себя ручку высоты, и белка послушно оторвалась от земли.